Глава шестая Исходя из опыта действий Егорьева на этих же коммуникациях чуть более недели тому назад, также вызвавших поспешный отход большого числа груженных судов на восток, командующий рассчитывал, оперируя всеми имевшимися у него силами, с рассветом следующего дня накрыть многочисленные японские транспорты прямо в местах и стоянок. Для этого крейсера и истребители должны были совершить быстрый, как удар рапиры, рейд к Сосеба, где наверняка прятались японские и иностранные пароходы с военными грузами. А тем временем оба броненосных отряда атакуют форты и гавань Нагасаки. По данным разведки, оборона Нагасаки основывалась на четырех береговых батареях, Построены совсем недавно на островах, лежащих севернее и восточнее входного фарватера, ведущего бухту Порда. Эти укрепления назывались крепостью Татибана. Точных мест расположения японских фортов, естественно, известно не было. Но зато знали наверняка, что тяжелая батарея там только одна, притом гаубичная, вооруженная изделиями Осакского арсенала. Остальные могут быть вооружены пушками производства фирмы «Крупп» или «Шнейдер», не скорострельными устаревших моделей. Построить на новые батареи с серьезным калибром японцы вряд ли успели. По планам усиления береговой обороны, Нагасаки, прикрытый всем флотом, стоящим в Сосебо, значился где-то в конце списка минных заграждений значительных площадей в этом районе интенсивного движения нейтральных судов, собжавших Японскую империю всем жизненно необходимым, также не ставилось. Но вообще, атака этих двух крупных и довольно хорошо укрепленных портов эскадрой, измотанной боями и переходами, да и еще имеющей минимум снарядов в погребах при взгляде со стороны казалась чистой авантюрой. В принципе, не только отсутствие флота противника в Южных водах Японской империи в данный момент делало ее выполнимой, но даже и теперь, в случае получения серьезных повреждений хотя бы одним из атакующих кораблей, шансы избежать встречи с главными силами Японского флота становились исчезающе малыми. Учитывая это, заранее оговаривалось, что при потере возможности держать эскадренный ход, пострадавший корабль отделяется от флота и в сопровождении Кореи отправляются на юг к островам Рюкю, Там по возможности исправляют повреждения и пытаются прорваться на Цусиму или во Владивосток. В самом крайнем случае уходит в Сайгон или любой другой нейтральный порт, но не китайский или английский. Допускалась даже возможность интернирования, что в любом случае было лучшей гибели корабля с экипажем в бою или потери боеспособности всей эскадры в попытке защитить подбитого собрата. Боя с японскими крупными силами нужно было по-прежнему всячески избегать, так как к стандартному списку сдерживающих факторов добавлялось еще и то, чтобы комплектов на кораблях оставалось от 25 до 37 процентов, в зависимости от калибра. К тому же имелись повреждения от огня японских береговых батарей и броненосных крейсеров, накапливавшиеся в течение нескольких крайне насыщенных событиями недель. Начало атаки наметили на 7 часов утра, если погода не испортится. Последний момент, наиболее медлительную, но хорошо вооруженную «Аврору», совместно со всеми боеспособными легкими силами Цусимской базы, решено было использовать для прикрытия рискованного рейда богатыря и Светланы. Уступая этим двоим в скорости, богиня сдерживала бы их продвижение. К крейсеру капитана первого ранга Егорева ставилась другая задача. Ему предстояло скрытно, пройдящее ночью в западне Готских островов, выйти к проливу Хирадо со стороны моря Дженкай-Нада и держаться у северной конечности острова Хирадо, ведя разведку подходов к Сосебо со стороны Симоносеки и из Японского моря, чтобы в случае появления противника выше пролива Хирадо своевременно предупредить добротворского Одновременно это должно было отвлечь силы обороны Сацеба от направления основной атаки. Гарнизон Цусимских островов был извещен о предстоящей вылазке и готовился оказать посильную помощь. Одна или две подлодки со всеми номерными миноносцами к рассвету выдвигались до позиции в бухте Миура и умыса мыса Коузаки. Возможности успешного дневного прорыва, даже сравнительно тихоходного крейсера от пролива Хирада в район, контролируемый нашими аэростатами, подлодками и с Сусимы, сомнений не было. В случае жесткой блокады противникам северных и северо-западных маршрутов отхода, можно было вернуться к главным силам, просто форсировав пролив Хирада. Днем перехватить даже одиночный крейсер первого ранга там сейчас просто некому. После набега всем отрядам планировалось снова объединиться и организованно таки на запад, не пытаясь прорваться к северу. Только с наступлением темноты предполагалось предпринять резкий бросок вдоль западного побережья Готских островов на северо-восток, к рассвету достигнув Окинусины, чтобы миновать основные дозорные линии Цусимских проливов еще затемно. Затем двигаться во Владивосток, либо мимо острова Дажелет, либо вдоль Японского берега. Промежуточной остановки на Цусими теперь уже не планировалось, так как считалось слишком опасным приближаться к Цусима-Зунду. Что наглядно показал опыт конвоя, едва не потерявшего один из пароходов на минах, несмотря на сопровождение тральщиками на заключительном отрезке пути. К тому же там нас могут успеть перехватить все боеспособные силы японского флота. Но для отвлечения внимания противника было приказано усиленно тралить фарваторы, ведущие к Цусимазунду с юга и севера и вести демонстрационную разведку. Распоряжение об этом отправили в Азаки с борта Орла поздно вечером. Когда ближе к вечеру Аврора, Светлана и Богатырь вернулись к своему флоту, медленно двигавшемуся на восток-северо-восток, Воды между островами Готы и Квельпартом полностью опустели. До второй половины дня крейсера видели только старый броненосец Фусо, да две канонерки из его отряда. Но сближаться ни одна из сторон не стала, и контакт был потерян. Несмотря на активный радиообмен противника, за весь день так и не было отмечено появление ни миноносцев, ни крупных сил флота хотя наши крейсера все это время держались в рамках довольно ограниченного района поиска, явно продвигаясь к Цусиме. Причем со стороны Сосеба, где должны были базироваться большие корабли японцев, никакого движения, даже разведочных сил вообще не отмечалось, хотя в том направлении ушло более десятка пароходов и парусников. Все обнаруженные боевые корабли приходились с севера, словно они до появления наших крейсеров держались где-то у мыса Коазаки. Это косвенно подтверждали сведения, полученные из Азаки, о нахождении всех японских крейсеров в Северных водах. Получив боевой приказ, окончательно согласовав дальнейшие действия пара крейсеров под флагом Доброторского, сопровождаемые тремя свинцами Матусевича, принявшими на борт тралы Уложенные на палубах уминных минных аппаратов отделились от броненосцев за полчаса до заката, обогнав их на большом ходу и уйдя вперед на восток-северо-восток. Миноносы, укомплектованные как быстроходные тральщики, по сути, лишились своего главного оружия, но выходить в торпедные атаки пока не планировалось, а пробираться сквозь минированные воды отряду крейсеров вполне возможно придется». Торжественский с главными силами двигался следом за ними, намереваясь на рассвете выйти к Нагасаки вдоль берега северо-запада. Чтобы успеть, ход увеличили. Радио работало только на прием, огни не включали. Необученную хождению строим в полной темноте Корею еще в сумерках поставили в хвост общей колонны броненосцев. Аврора, ушедшая на север немного раньше, с наступлением полной темноты уже миновала японскую дозорную линию между южной оконечностью острова Фукуя и Квельпартом. Державшийся здесь большой двухтрубный пароход похоже не заметил русского крейсера, проскользнувшего у него за кормой, хотя с его видели. Ночь была пасмурная, и луна пряталась за облаками. Справа на фоне неба Едва угадывались контуры вулканических пиков на острове Фукуэ. Определившись по ним и другим береговым ориентирам, Егорев двинулся на северо-восток, в назначенный район патрулирования. Ход держали не более восьми узлов, чтобы не было видно пенной дорожки у носа и за кормой. Предосторожность оказалась не лишней. Через три часа у маяка Сироса туманя впереди по курсу обнаружили слабые проблески света. Объявили тревогу, предположив, что это снова японский дозор. Вскоре в более чистой восточной части горизонта удалось разглядеть удалявшийся на северо-запад небольшой пароход. Сам наяк еще не открылся из-за тумана. Судя по штурманским прокладкам, он должен был быть где-то справа, на носовых румбах. Вероятно, именно с маяком и обменивался сигналами удаляющийся пароход. Скоро все вокруг плотно закрыло мглой. Судя по промерам глубин, благополучно миновав так и не обнаруженный маяк на скале, а за одной вторую зазорную линию повернули почти строго на восток, к западному побережью острова Укишима. Небо на западе закрыло легкой дымкой и залило тьмой. А вершины гор острова на востоке уже, наоборот, начинали выделяться на фоне светлеющего горизонта. Это позволило уточнить свои координаты по характерным вершинам. Почти сразу, в том направлении, но дальше, за островом, было обнаружено подозрительное мерцание, заметно зарявшее снизу пелену облаков, закрывавших небо и напоминавшее сигнализацию при помощи азбуки Морзе. Определить расстояние до него было невозможно, что-либо разобрать также не удалось, но, что это было минимум дважды повторившееся одно и то же сообщение, сигнальщики были уверены. Случайные сполохи света так точно не повторяются. 60-20 минут мерцания уже было не видно из-за большой дальности и начинающегося рассвета. Когда достигли назначенного района патрулирования, совсем развиднелось, но в виду густого тумана, стоявшего под берегом, приближаться к входу в пролив не рискнули и начали курсировать недалеко от острова Икацуки, примерно в пяти милях юго-западнее намеченного сектора напротив входа в пролив Хирада. Почти сразу остановили два небольших парусных судна, приближавшиеся с северо-востока и державшиеся на чистой туманной воде. Экипажи перехваченных судов приняли на борт, а их сами потопили артиллерией, громко обозначив свое присутствие. Японцы отреагировали, немедленно выпустив сигнальную ракету откуда-то с северного берега острова Хирада. Пленных японцев сразу начали опрашивать при помощи переводчиков. Но многого узнать не удалось — К общему удовольствию они подтвердили, что пролив Симоносеки стал непроходим для средних и больших судов. Все перевозки через него осуществляются теперь только малыми судами, большую воду, с двумя промежуточными перегрузками, что сильно сдерживает грузопоток. Несмотря на поднятую тревогу, небольшие шхуны продолжали попадаться. Когда в начале девятого сезона получили приказ Добротворского на отход, потопили уже три такие посудины и даже один каботажный пароход. Не став задерживаться во вражеских водах, двинулись в обратный путь. опрошенных японцев к их большому удивлению садили в трофейные шлюпки и отпустили. Никаких боевых кораблей, вопреки ожиданиям, не обнаружили». После разворота на обратный курс снова направились к маяку Сироса, обстреляв его по пути. Станция беспроволочного телеграфа крейсера в этот момент слышала разговор Добротворского с Цусимой, из которого узнали, что японцев вокруг островов тоже нет. Уходя вдоль островов на юго-запад, потопили еще две небольшие, вероятно, рыбацкие шхуны, а уже после полудня... Благополучно встретились с остальными крейсерами и истоветерами. Вот же подошли броненосцы от Нагасаки. Пока Аврора уничтожала прибрежную мелочевку в море Дженкайнада, Добротворский за ночь скрытно подошел с юга к проливу Терасима. И еще накануне, с наступлением ночи, он достиг японского берега севернее Нагасаки. Определившись по открывшемуся мысу Миязаки, ограничивавшему с запада довольно большую бухту Мия, он приказал отправить миноносец для осмотра самой бухты. И зашедшая с юго-запада волны, для которой она была совершенно открыта, вероятность того, что там могли скрываться пароходы, была небольшой. К тому же в самой бухте и на входе в нее имелись каменисты, банки, и отмели, что дело до ее ночной осмотр даже миноносцем, весьма рискованным. Об этом немедленно доложили начальнику отряда. Однако он не был намерен отменять свой приказ. Тогда со спокойствием фаталиста вымешался Стэнман. Отношения между начальником отряда и командиром крейсера с самого начала не сложились. Властная натура Добротворского пыталась подавить все вокруг. Но Александр Федорович, не пытаясь этому противодействовать, тем не менее в случае несогласия с распоряжениями непосредственного начальства никогда не отмалчивался. Вызываемые эти вспышки гнева разбивались со спокойный практицизм в немецкую педантичность капитана первого ранга, закаленной недавней аварией. Вот и теперь он высказал сомнения в целесообразности этого смотра и потери не менее часа времени, из-за чего можно не успеть затемно добраться до Терасимы. Это снова вызвало явное неудовольствие начальника отряда. Но после недолгих раздумий он все же скомандовал немедленно поворачивать на северо-запад. Оставив буруны рифа Миясаки справа по борту, Отряд осторожно продвигался в сторону Сасеба, прижимаясь к берегу. Впереди держались эсминцы, постоянно промерявшие глубины. Стычек с противником не было. С богатыря, сразу за миноносцами, видели слева по борту большой пароход, удалявшийся от крейсеров. Сол Светланы, державшийся всего в двух кабельтовых позади, его не разглядели вообще. Судя по всему, это было дозорно судно, державшееся дальше от берега, благодаря чему с ним и удалось разминуться. Никаких признаков тревоги оно не показало. Ракетами не сигнализировало, радио молчало. Скорость носовых румбов левого борта показался еще один пароход, прошедший встречным курсом примерно в полутора милях левее. Наши крейсера на фоне темного берега, видимо, были незаметны для японских дозоров, оказавшихся неожиданно плотными. Спасало и то, что погода была пасмурной, а отряд шел не быстро, так что фарштевни резали воду без пены. Справа у кромки воды иногда удавалось разглядеть слабые огни, Ну, скорее всего, рыбацкие деревни. Берег в этих местах заселен плотно, периодически перехватывали японские кодированные телеграммы. Причем сигнал был очень сильный, что говорило о близости передатчиков, их отправлявших. Однако все депеши были короткими и редкими, что никак не походило на объявление тревоги. Постепенно сигналы, обнаружившие себя станции, начали слабеть, а признаков беспокойства, вызванного пройденными дозорами, все не было. На основании этого решили что линия патрульных судов благополучно форсирована, и можно продолжать движение. Но впереди лежали острова Мацусима, Икисима и еще несколько более мелких, которые придется обходить с завода, поскольку в узких проливах между ними отряд мог легко выскочить на камни. К тому же в узластях его сразу заметят сигнальных постов. Нужно было удаляться от побережья. Это позволяло, к тому же, увеличить ход, уйдя с малых глубин. Вскоре справа по борту удалось опознать характерный конус горы Широ-Яма и расколотую белую гору мыса под ней у входа в бухту. По трофейным картам дальше впереди были рифы, отходящие от берега почти на полмили, а средом за ними и острова. Головной богатырь положил лево руля, ложась на западный курс, Следом отвернула и Светлана. Поскольку сигналов не давали, эсминцы на время пропали из вида, где-то в темноте, под берегом, но быстро догнали отряд. Сигнальные вахты на них были вышкалены безупречно, и маневр флагмана не пропустили. Обогнув Кашикисиму, окруженный белый пенный прибой, отходящий к северо-западу от нее риф и плоский скалистый островок, на котором разглядели неработающий маяк, легли на северо-восточный курс, ведущий в пролив Тера. Все на верхних боевых постах всматривались в темноту вокруг, но ничего не видели. Из радиорубки доложили, что совсем рядом работает японская станция, без проволочного телеграфа, но депеша и, видимо, ответ на нее с другой станции были короткими. Хотя их и разобрали, Смысла этого набора слов понять не удалось. Никаких других сигналов не было. Открывшийся на носовых румбах правого борта западный берег эмна частично скрытый легкой дымкой, тоже не выказывал никаких признаков тревоги. Вероятно, это снова был обмен позывными. Решили двигаться дальше прежним северо-восточным курсом. Вскоре обнаружили далеко впереди всполохи света, хорошо видимые с Марса поверх слоя появившегося предутреннего тумана, стелившегося над водой. Периодическое перемегивание на нижней кромке облаков имело явное искусственное происхождение и, вероятно, было каким-то сигналом. Почти сразу оно повторилось, но вокруг крейсеров и эсминцев по-прежнему все было тихо. Уже после войны стало известно, что дозорный вспомогательный крейсер Дзинцинмару обнаружил русские корабли, направлявшиеся к Сасеба, южнее острова Какиноура, о чем тут же сообщил по радиоусловной фразой. Главный командующий морского района, вице-адмирал Самадзима, ждал появления противника еще со вчерашнего вечера и постоянно находился в штабе. Получив сообщение, он распорядился отправить в ответ только квитанцию о получении и приказ для дозорных судов «Не пользоваться больше радио». Также условной фразой. Для русских уже была подготовлена ловушка, в которой задействовали все скудные силы базы Сосеба, оставшиеся после ухода флота сначала в Корею, а затем и на север. Противника планировалось загнать минными атаками на каменистых банке, расположенных как раз в удобных для обстрела батареи местах, которые сейчас совершенно скрыло, благодаря приливу и расстрелять артиллерии. В Сасеба объявили боевую тревогу, начали развертывание дополнительных дозоров, а все сигнальные посты, суда и дозорные силы у островов Кура и Хирада, севернее и западные Сасеба, предупредили о появлении русских сигнализаций прожектором по облакам. В штабах морского района Сасеба и крепости Сасеба были уверены, что этот порт станет следующей целью русского флота. Но никто не мог предположить, что у русских есть подробные навигационные карты. Поэтому японцам не пришло в голову, что решившись атаковать, хорошо защищенную базу, русские рискнут залезть в узкий пролив Террасима, лишая себя маневра. Все дополнительные дозоры и заслоны призваны нащупать приближающегося врага и навести на него ударные силы разворачивались западнее, как и науры, и не обнаружили противника до тех пор, пока не начался обстрел пароходных стоянок. В результате Приготовившиеся атаковать именно оказались не там, где надо, и опоздали. Корейсера и истребители добротворского приближались к южной конечности острова Какинаура, держась примерно в середине южного устья пролива Тыра, сужающегося дальше к северу. Всего до нескольких кабельтовых. Не видя берегов, ориентировались по глубине, постоянно бросая лоты. Поскольку здесь считалось вероятным наличие минных заграждений, легли в дрейф, чтобы державшиеся в голове колонны эсминцы завели тралы. По всем кораблям передали приказ всемерно усилить наблюдение и двинулись в узость, Между полуостровом Носисоноги и островами Кокиноура и Осима, продолжая промер глубин. Светало, туман начал быстро густеть. С рассветом, как и рассчитывали, оказались в самой узкой части пролива, обнаружив слева по борту небольшой остров Тера, а за ним, едва проглядывающие во мгле, восточном побережье Усимы, уже освещенной солнцем. Все было тихо. Продолжая движение за тралами, благополучно миновали островок Тра, Тут, с горы Шимодаки на северную конечность Симы замигал прожектор, и сразу взлетело несколько сигнальных ракет. Одновременно справа по борту обнаружили три больших парохода, почти полностью скрытых туманом. Они стояли на якорях под самым берегом и не несли никаких огней. По ним немедленно открыли огонь, но из-за неважной видимости, являвшейся средством раннего часа, цели быстро потеряли из вида, фактически не наблюдая результатов своей стрельбы. Обстрел прекратили, ответного огня не было, прожектор на горе тоже погас. На выходе из пролива видимость резко улучшилась, почти сразу прямо по курсу у входа в бухту Омадака. Была обнаружена большая стоянка паровых и парусных судов, по которым снова начали стрелять. Но с берега восточной бухты незамедлительно ответило несколько батарей, которым быстро присоединились пушки на мысе Кога, а с севера показались миноносцы. Они явно поджидали русских здесь и уже выходили в атаку. Сначала обнаружили два, а потом еще три или четыре. Игоницкие силуэты были едва различимы в дымке, поэтому опознать противника не удавалось. Они сигнализировали прожектором, кому-то невидимому, для наших кораблей на западе. Оттуда им отвечали световыми сигналами. Угоди под плотный огонь из орудий всех калибров и, имея угрозу минной атаки с носовых курсовых углов с охватом флангов, Добротовский приказал рубить тросы тралов и отходить большим ходом на запад. Истребителям держаться правее крейсеров. На эсминцы возлагалась обязанность охраны от возможных внезапных выпадов противника. Сразу передали кодовую телеграмму Авроре с приказом на отход. Однако ответа не было, а отправить повторную депешу не успели из-за начавшихся помех. Отвернув к западу, Крейсера начали резко маневрировать, прижимать ближе к северному берегу Осимы, чтобы не вылететь на камни банки, райи, даси, пока не видимо где-то справа, стереющиеся над самой водой дымки. Курс проложили, ориентируясь по трофейной карте, на которой указывались приличные глубины в этом маршруте отхода. Хорошо видим и берег слева. Позволял уверенно держать курс, не опасаясь подводных препятствий. Вскоре из-за показался островок Ката. Критера тут же повернули в пролив между ним и западным берегом Осимы. Это окончательно вывело их из-под обстрела пушек с высоко и от бухты Амадака. Вспышки выстрелов с батарей еще были видны какое-то время. Но прицельный эту стрельбу в туман... Назвать было уже никак нельзя. На обстрел не отвечали, но орудия держали в готовности в любой момент, ожидая появления новых групп и миноносцев. Тем временем миноносцы, атаковавшие северных румбов, из-за огня своих батарей, вынужденные огибать коммунисту отмель Райдаси с севера, а потом с запада, не смогли приблизиться и вскоре... Пропали из вида где-то справа по корме. Поскольку явной угрозы атаки в данный момент и не было, на отходе попытались возобновить обстрел в стоянке транспортов, уже почти невидимой в дымке, заметно уплотнявшейся в сторону берега. Но резкие уходы от накрытий постоянно сбивали пристрелку. Избежать повреждений считалось гораздо более важным, чем закатать пару снарядов в очередной пароход, и стрельбу быстро задробили. Берег Осимы был совсем близко, слева по борту. Там, среди съеденных ветром и эрозией красивых скал, поросших сосами, обнаружили позиции двух новых еще только строящихся батарей. Они выделялись на северном и северо-западном склонах горы Шимодаке. Их площадки были очищены от леса, и орудийные дворики хорошо просматривались с воды. С мостикой богатыря и Светланы даже без биноклей насчитали по шесть почти готовых позиций на каждую из батарей. Причем одно орудие, судя по щиту линей и профилю ствола, скорострельная шестидюймовка Армстронга уже стояла на фундаменте. У самого выхода из пролива Разглядели небольшую пристань, уже почти скрывшуюся за скалами, возле которой стояла угловатая баржа, а на самой пристани и возле нее повозки, вероятно, обеспечивавшие снабжение строившихся укреплений. По ним дали несколько залпов из трехдюймовых в перемешку с обычными снарядами и шрапнелью с трубкой, выставленной на картеч. Но результатов снова не видели» поскольку цель почти сразу закрыла дымом сгоревшего пороха от сработавших с явным недолетом шарапнелей. В этот момент со стороны входа в Сосепскую бухту показались дымы нескольких приближавшихся крупных паровых судов, еще скрытых им углой. Кроме того, японские миноносцы, пропавшие было из вида, появились снова и даже начали нагонять критера с кормовых углов правого борта. В таких условиях, несмотря на то, что ни одного судна так потопить и не удалось, Добротворский решил не рисковать и отходить полным ходом на юго-запад вдоль самого берега, продолжая разведку побережья Осимы как и Какиноуры. Так было меньше шансов выскочить на мины оборонительных японских заграждений, вряд ли начинавшихся у самых скал. И о том, что с началом боевых действий, Японцами минировались подходы к их главным базам, было известно давно. Но где ставили мины, сведений не было, только карта с Малазии. Но она могла уже устареть, к тому же на ней не были отмечены никакие заграждения, только маяки и навигационные знаки ухода в залив, да несколько районов, просто запрещенных для плавания без лоцмана. На западной конечности, как и на Вскоре были обнаружены еще две площадки под батареей. Их выдавали хорошо заметные еще незаконченные вырубки на склонах. Обо всем, что видели, хотели отправить телеграмму командующему, но передачу немедленно забили японцы. Так что доложить о результатах рейда удалось лишь после 8 утра, когда почти вышли к точке, где расстались с броненосцами, отогнав попутно к северу два дозорных парохода. Вероятно, это были те самые суда, что видели ночью. Причем все это время японские миноносцы висели на хвосте, а за ними прилично дымил еще кто-то, невидимый за горизонтом. Как только исчезли помехи, связались с Авророй. «Вы, если Егорьев. Егорев», все еще маневрировал у северного устья Хираговского пролива, уничтожая мелкий прибрежный каботаж. Телеграммы с приказом о прекращении поиска на крейсере не получали. Боевых кораблей противника не наблюдали. Доброре приказали немедленно отходить, после чего запросили обстановку с Цусимы. Спустя полчаса был получен ответ, что вокруг Цусимских островов противника не видят за исключением обычных дозоров Уцусима-Зунда. Вероятно, большие японские крейсера все еще не вернулись от Цугару. Однако не исключалась возможность, что они могли пройти восточные или западные островов. Видимость не превышала 15 и 17 миль, так что контролировать передвижение вдоль Корейского берега аэростаты из Азаки и Йокочи сегодня не могли. Покинув окрестность Сасеба Крейсера и миноносцы почти сразу повернули к Фукуэ, распугивая по пути многочисленные рыбацкие флотилии и загоняя под берег небольшие каботажные парусники с характерной японской оснасткой. Там планировалось встретиться с Авророй, если и представится возможность провести поиск транспортов, возможно, скрывающихся в удобной бухте Томмия. Главным преимуществом такой позиции было то, Что, маневрируя в этом районе, можно было попутно, со смотром рейда, своевременно обнаружить японцев, если они всем флотом уже движутся от Мозампа и предупредить наши броненосные отряды, действующие у Нагацаки. Справа проплывали один за другим коричневые острова архипелага Гота. В многочисленных проливах, между ними и укромных уточках, наверняка можно было кого-нибудь найти. Ну, скорее всего, это будет обычная прибрежная мелочь, на которую не стоило сейчас тратить время. И все же, когда справа по курсу полной красе открылся остров Коба, Добротворский дал добро Матусевичу на осмотр пролива между ним и островом Нару. Там могли оказаться достойные цели и для торпед. На травер земли Санрага Эспинцы покинули свое место в голове колонны и ушли вправо. Насколько можно было видеть, с мостиков и Марса благодаря Светлане, пролив был пуст. Но кто-то вполне мог стоять в бухте, образованной южной оконечностью острова Каба, лежащим западным островком Цубура. Резво бежавши по волнам на запад, три эспинца быстро раскрылись за мысом до Токезаки, ударившись К этому времени от крейсеров на пять миль. Еще до того, как остров Коба оказался на траверзе крейсеров, из-за него вышли сразу несколько небольших парусных судов, рванувших в сторону пролива между островами Хисака и Фукуэ. Скоро оттуда донеслись хлопки выстрелов, и скорострелок, но самих миноносцев видно не было. Никаких сигналов тревоги, И запросов помощи тоже не видели. Но, на всякий случай, решили держаться поближе и повернули на северо запад До парусинга было более сорока кабельтовых, так что стрелять даже не пытались, хотя дистанция сокращалась. В этом, как оказалось, необходимости и не было. Так, не добравшись до пролива, суденушки выбросились на отмель под восточным берегом острова Татара. Бинокли было хорошо видно, как сохранившихся у коммунистого пляжа Кашхун в спешке прыгали в воду люди. Почти сразу после этого показались и наши миноносцы, все еще бившиеся пушек куда-то себе за корму. Видя, что ответного огня нет и им ничего не угрожает, крейсера легли на прежний курс. С них уже видели впереди конус вулкана Хинодаки и гораздо меньше Мидаки. На плоском полуострове, ограничивающем с востока бухту Томия, а также небольшие скалистые вулканические острова у ее входа. Сам остров Фукуэ возвышался бирюзовой громадой правее. Никаких дымов на горизонте видно не было. А вот в бухте торчали начатые нескольких довольно крупных судов. Получив доклад от подошедших миноносцев о разгроме стоянки небольших парусников, Начальник отряда сразу отправил их на осмотр бухты Томия, двинувшись на крейсерах во вход островов у ее входа. Миноносцам было явно проще орудовать не слишком большой гавани, с отмелями в ней самой и на восточных подходах. А крейсера, обойдя острова и держась все время на дальности уверенного огня на поражение, могли надежно прикрыть их, заняв позицию к югу. Не имевший никакой береговой обороны рейд Томмио был быстро осмотрен истребителями, чувствовавшими себя вполне комфортно, постоянно видя мачты, дымы, а иногда и показывавшиеся между скалами силуэты своих крейсеров всего в двух-трех милях южнее. С ними поддерживалась связь при помощи ротьера, так что все новости Добротворский узнавал незамедлительно. Убедившись, что никакого сопротивления в бухте нет, он отправил Светлану на разведку еще дальше, к югу. А подошедшая «Аврора» тем временем удалилась на 15 миль в направлении Квель-Парта и маневрировала западне западной и южной оконечнице острова Фукуэ в поисках дозорных или разведывательных судов противника. О ее месте можно было судить по перемещениям дыма на горизонте Да, по принимаемым иногда сквозь помехи докладам по радио. На рейде Томе обнаружили четыре японских парохода. Один большой английский и три норвежских, а также восемь парусных судов. Большинство из них уничтожили действиями призовых команд. Два японских судна были загрушены предметами снабжения для японской армии в Маньчжурии. Англичанин вез лозу. Смазочные масла и порох, а потомки викингов — уголь в сосебах. Стоявшие немного в стороне два небольших японских угольных парохода, обеспечивавших бункеровку дозорных судов, взяли в качестве призов. Так же, как и три совсем новых шхуны тонн под сто водоизмещения с весными консервами и рисом на борту. Трофеи догрузили зятым маслом в бочках с англичанина, и потом вместе с флотом привели на Цусиму. Экипажи норвежцев скрылись на берегу, а с английского парохода все люди были перевезены на Богатырь, где Добротворский беседя с капитаном выяснил, что судно шло из Росзайта, изначально с контрабандным грузом. В Сингапуре приняли на борт еще и машинное масло в бочках. Последняя бункеровка — была в Шанхае, после чего на переходе в Сасебо из-за тревоги, вызванной появлением русского флота, пароход направили на рейды Томмия до дальнейших распоряжений. Кроме своего маршрута, англичанин охотно рассказал также и о норвежских судах, после этого, что скандинавы в последнее время здорово потеснили на европейско-японских линиях всех остальных морских перевозчиков, в том числе и просеченных мореплавателей. Также он поведал о перекупке японцами целиком груженных пароходов в Шанхае на английские кредиты. Но он сам лично видел там шесть высших норвежских, английских и немецких судов, ожидавших японские команды для дальнейшего следования в Японию, Китай и Корею. Своих транспортов японцам уже не хватало. А поскольку значительная часть Торгового тоннажа была мобилизована для несения охранной службы вдоль побережья. Сторона восходящего солнца оказалась явно не готова к ведению затяжной войны, да еще и в своих водах. В ходе разговора англичанин обмолвился и о вновь сложившихся путях следования контрабанды из Америки в японские порты и через Амарианские острова с южных направлений, что позволяло избежать переходов вдоль японских берегов, считавшихся уже небезопасными. Он сам знал об этом, потому что имел много знакомых в других фирмах. По их рассказам выходило, что некоторые английские пароходные компании начали отправлять свои суда из европейских портов в Японию именно этим маршрутом через Тихий океан, так как это считается безопасней. Словоохотливость капитана объяснялась, вероятно, тем, что еще до отъезда со своего судна он почти половинил большую бутылку виски. А едва добравшись до крейсера, был намерен продолжить начатое со своим помощником и механиком. При этом он совершенно не выглядел расстроенным потерей парохода, скорее даже наоборот. На вопрос Добротворского, что за повод у почтенного шкипера, для выпивки посредовал ответ, что русские, по сути, сделали его богатым. Из-за роста стоимости страховок грузов, идущих в страну восходящего солнца, большим компаниям, таким как McIntyre Brothers Company, который принадлежал догорающий сейчас на рейде старый транспорт, стало невыгодно страховать свои суда на этих рейсах от своего имени, и руководство фирмы во время бункеровки в Гонконге фиктивно продало пароход капитану, оформив страховку на него, как на частного перевозчика. Это оказалось намного дешевле. По условиям контракта доставка груза оплачивалась японским правительством сразу после достижения японских берегов. Придя в томе, Шустрый англичанин успел отметиться в береговой охране, что подтверждало достижение Японии. Одновременно потопление судна русским флотом гарантировало получение солидной страховой премии, причем не фирмой, а именно шкипером. При этом, согласно тайному соглашению, изрядная часть этой суммы оставалась у капитана, как лично рисковавшего своей жизнью. Все вместе это... Больше, чем в десять раз превышал ожидаемый доход для него самого и для его команды, вот этого рейса, даже со всеми выплатами за риск. К тому же русские теперь быстро и совершенно бесплатно вывозили его и его людей из засажденной Японии, что в последнее время, как он слышал от знающих людей, тоже стало достаточно волокитным, дорогим и рискованным делом. Конечно, о том, что возвращение из Японии будет бесплатным, он и его команда распространяться не собирались. Пока шел разговор с капитаном, эсминцы показались из-за острова Куросима. Позже них в небо вставали дымные столбы горевших судов. День клонился к вечеру. Здесь больше делать было нечего. Оставалось собрать отряд и найти главные силы. «Аврору» вызвали телеграммой а к югу пришлось слать гонцов, поскольку вызов остался без ответа. Зачистив Томия и не обнаружив более никого, кроме многочисленной парусной мелочи, забившейся мелководной бухты и заливчики, немевшейся в округе, все три эсминца резво побежали к югу, где по поднятому на Светлану и Змею с вымпелом быстро нашли крейсер капитана первого ранга Шейна не отвечавший на вызовы флагмана, но уже двигавшийся к назначенной точке встречи. Выяснилось, что на нем вышел из строя передатчик. Телеграммы принимались исправно, а вот ответить не могли. За два часа до заката, связавшись с флагманом флота, Добротворский повел свой разросшийся из-за трофеев отряд и охранявший его миноносцы на встречу с броненосцами. Тут на палубе под мостиком снова появился английский капитан. Он явно не собирался трезвить, но благосклонности к нашим морякам, видимо, еще не потерял. Заплетающимся языком шкипер потребовал командира. А когда Добротворский вышел из ходовой рубки, поинтересовался, что тот намерен делать с японской радиостанцией в селении Готта. Не моргнув глазом, начальник отряда ответил, что уже послал эсминцы ее уничтожить. Удовлетворенно кивнув и усмехнувшись чему-то своему, англичанин ушел, на удивление, твердой походкой. А Матусевичу, получившему семафором новый приказ, пришлось разворачиваться и гнать свои миноносцы обратно к японскому берегу. Никаких возражений всех присутствовавших в этот момент на мостике о слишком большом риске Начальство не принимало в расчет. Судя по всему, лимит удачи на сегодня был уже выбран, хотя воды у южной оконечности Фукуэ, наши мироносы исходили вдоль и поперек еще за в сумерках подобраться к скалистому берегу оказалось делом весьма опасным. Когда уже показались, поблескивавшие в лунном свете растяжки радиоантен между мачтами на холмах, Северонеселение, торчавшее над сосовыми зарослями, безупречно, иншедшие головным, заделали левым винтом за подводное препятствие. Шли самым малым ходом, все время бросая лоты с собой бортов, и глубины превышали пять саженей, поэтому довольно сильный удар оказался неожиданным. размышления над тем, как разрушить станцию, находившуюся, как выяснилось, не меньше, чем в трех верстах от полосы прибоя, свинились более насущными. Машины на всех осминцах сразу остановили, спустив шлюпки и начав тщательный промер глубин вокруг. Выяснилось, что задели камень, который был здесь не один. Отряд находился на банке, обмеревшей с отливом. Выход с нее нащупали с трудом. Когда уже начали осторожно выбираться задним ходом, с близкого берега грянул ружейный залп. Потом сразу еще один. Ответным огнем свиноносцев накрыли позиции стрелков, но обстрел не прекратился. За полчаса, что потребовались для выхода на глубокую воду, на палубах и в шлюпках, были убиты четверо матросов, а еще семеро, в том числе один офицер, ранены. К этому времени стало совершенно ясно, что задачи выполнить невозможно, но неприятности на этом не кончились. Уже на отходе отряд обстреляли какие-то неизвестные суда, появившиеся из-за острова Янео и быстро снова скрывшиеся за ним. При этом Блестящий получил снаряд в третью кочегарку и потерял ход. Его взял на буксир быстрый, а безупречный под одной машиной прикрывал отход. Утратившие былую резвость, эсминцы потащились к главным силам в любой момент ожидая нового нападения. Радио не действовало из-за усилившихся помех. Ракетами звать на помощь не рискнули, так как японцы были ближе, чем свои, и пришли бы раньше. Так и пробирались до утра, латая дыры в вортах, дочиняя то, до чего могли дотянуться. После полуночи блестящий смог дать ход сам, но до полной мощности машины заметно не дотягивали. Тем временем крейсера уже в густых вечерних сумерках встретились с броненосцами. Вспыхнувшую незадолго до этого стрельбу на севере с них слышали, но, не видя сигналов тревоги, Чем-то изрядовон выходящим или опасным не посчитали. Объединившись отряды, перестроились в боевой походный ордер с завесой и крейсера впереди, после чего, выбросив белые туманные буи, двинулись на Цусиму максимально возможным ходом, поскольку переход до Владивостока к этому времени стал уже невозможен. Пока крейсера шумели у Сасеба, главной японской базы на театре боевых действий, торжественский со своими пятью броненосцами и данским занимался Нагасаки. С японскими дальними дозорами, если они и имелись, удалось разминуться незаметно. По крайней мере, все надеялись на это, так как никаких сигналов по радио или светам отмечено не было. Достигнув еще в темноте, Западного берега полуострова Носиноноги у бухты Мие, пройдя след вслед за крейсерами, по сути обеспечившими разведку маршрута, повернули на юго-запад, осторожно обойдя банку Харисоне и остров Кагура. Пена с грохотом развивавшихся его скалы волн была заметна довольно хорошо. А трофейная карта позволяла держаться максимально близко к берегу что снова давало шансы миновать дозоры, прикрывавшие северные подходы к Нагасаки. От острова Кагура двинулись на мыс Рюгасаки, а потом на Фукудасаки. На этом пути рифов и отныли уже не было. Так, пройдя вдоль самого побережья, на рассвете увидели впереди по курсу вершину горы Хатира, возвышавшуюся уже южнее Нагасаки. Взяв чуть правее, чтобы обойти с запада скалы Масусима и Накуносима, внезапно появились у фортов порта с северо-востока, со стороны Сосеба. Далее Ржесенский спокойный и обстоятельно выявил, а затем рывком сократив дистанцию и введя в дело все калибры, на все сто процентов, воспользовавшись подавляющим превосходством в огневой производительности своей артиллерии, подавил одну за другой все японские батареи. Крепость Татибана пала, не нанеся серьезного урона атакующей стороне. При этом русские применили новую тактику. Не имея возможности корректировать огонь с воздуха и ощущая недостаток боеприпасов, броненосцы и старый крейсер решительно сблизились сначала с укреплениями на острове Иосима, а потом на Каминосиме, прикрывавших подходы к проливу, ведущему в бухту Нагасаки. После чего каждый раз стопоря машины быстро забросали их заранее подготовленными по дистанции сегментными снарядами из скорострелок и тяжелых орудий и градом Шарапнери. Достававшиеся в погребах немногочисленные фугасы и бронебои берегли на случай боя с японским флотом. Поэтому ими дали лишь несколько пристрелочных залпов. При этом от ответного огня незначительно пострадал флагманский орел. Но, несмотря на начавшийся на борту пожар, боеспособности он не потерял, сохранив свое ведущее место в строю до кончания перестрелки. Броня пробита не была, артиллерия и механизмы не пострадали. Малая дистанция позволяла хорошо видеть японские укрепления, а также наблюдать результативность своего огня. Несмотря на некоторые доработки забальных трубок и стрельбу половинными зарядами, что заметно снижало скорость полета снарядов, увеличивая угол падения, разброс по времени срабатывания взрывателей был слишком большим, отчего страдала результативность огня. Заметных разрушений на фортах отмечено не было, но орудия стрелять перестали. Расход боекомплекта оказался несколько большим, чем при использовании фугасных бомб, несмотря на меньшую дистанцию стрельбы. По итогам этого боя признали воздействие подобных сарядов всех калибров, даже по неподвижным береговым целям, явно недостаточным, что подтвердилось затем опросом пленных доставленную десантными парками. Стоявший Брандвахтой у острова Канакано, почти на входе в пролив, старый корвет Конго и небольшая канонерка, похожая из китайских трофеев, в бою не участвовали и поспешно скрылись в глубине бухты, сопровождая уходившие туда из-за острова Каяги тяжело огруженные пароходы. Занятые фортами броненосцы и крейсер — не смогли уделить им должного внимания, хотя соблазн закатать по таким жирным целям пару залпов был большой. Ожидавшийся сразу, вслед за этим атаки миноносцев или других сторожевых судов, как у Осокского залива, не последовало. Это вызвало некоторую искованность в дальнейших действиях, так как на подходах к порту их тоже не встретили. А по данным разведки, здесь... Миноносцев было не менее четырех штук. Только после опроса пленных выяснилось, что все они еще в начале июня были переведены в Мазампо для несения патрульной службы. Подобив батареи, продолжая утюжить японские укрепления шарапнелью из трех дюймовок вплоть до высадки на берег штурмовых групп, Ржеценский после короткого совещания с Естером Отправил в гавань порта все три его броненосца береговой обороны, так как другого способа добраться до укрывшихся там пароходов не было. Довольствоваться оставленными у берегов Симы и Кояги-Симы к востоку и западу от пролива Онако-Сета, несколькими старыми небольшими транспортами и десятком каботажей шун, он не собирался. Добро больших броненосца... Остались маневрировать у островов в паре мили от входа в Нагасаки-Ван, что позволяло быстро прикрыть малые броненосцы в случае необходимости. Десантные партии с них довольно скоро переключились на осмотр брошенных судов, едва успел взорвать на батареях погреба и уцаревшие пушки, а также маяк на северные оконечности и Осимы. На свои корабли Вернулись только те, кто сопровождал пленных. К шлюпкам отступали уже под ружейным огнем непонятно откуда взявшихся саперных рот. Вытащить всех своих раненых и убитых удалось только благодаря плотному прикрытию с броненосцев и пулеметам, открывшим огонь из шлюпок. Из уцаревших артиллеристов захватили с собой лишь офицеров, Остальных пушкарей сезали и ставили на позициях, наспех перевязав своих японских раненых. Из-за катастрофической нехватки легких сил для осмотра южных выходов из пролива в каяги Сетта и онако сета сначала боя выстали Корею. С транспорта обнаружили и потопили там три шхуны, направлявшиеся к порту. Команды приняли на борт вместе со шлюпками, После этого Корея двинулся к островку Хасима, скрывавшемуся за зеленым массивом Такашимы на юго-западе. Приблизившись к этому рифу, всего в 480 метров длиной и 160 шириной, принадлежащему компании Мицубиси и заселенному шахтерами, добывающими уголь, Открыли огонь по надземным строениям шахты и, стоявшим у пристани и на якорях поблизости от нее, угольным шхуном, таким же, как и три уничтоженных ранее. Замызганных грязных посудин оказалось неожиданно много. Их мачты, собранными черными, отвеевшиеся от угольной пыли парусами, загораживали в несколько рядов основательную каменную пристань на южной конечности рифа совершенно не вязавшуюся с крохотными размерами островка, так что пострелять довелось изрядно. Покончив с этим, перешли к Амису Махана. Далее, до окончания дела, курсируя ввиду дымов эскадры и прикрывая ее от возможных атак с тыла, вооруженный проход нес дозор на северо-западных подходах к Нагасаки. За время дежурства с него дважды обнаруживали дымы и мачты больших судов, подходивших с запада, но, вероятно, услышав грохот канонады, быстро разворачивавшихся и скрывавшихся на юге. Несколько раз видели паруса, но потопить кого-то еще или взять приза не удалось. Броненосцы береговой обороны тем временем медленно втягивались в узкий входной канал, хорошо знакомый и нашим морякам по многочисленным зимовкам в этом порту, И заходом для ремонта в местных доках. Угодили подшарпнель с полевых батарей, развернутых где-то на южный склона горы Томати. Не обнаружить, ни тем более достать их никак не могли. Оставалось только терпеть, убрав людей с открытых постов. Впрочем, вскоре японцы перестали доставать, так и не добившись реальных результатов. Тут появилась и первая цель для артиллерии. Впереди по курсу обнаружили корабль береговой обороны Конга, открывший огонь, стоя на якоре возле верфи. Его быстро прикончили огнем 120-х и 3 дюймовок Сушакова и Апраксина. Дальше вся бухта просматривалась насквозь. Никаких боевых кораблей в ней не было, так что ожидавшейся атаки так и не последовало. На чем сообщили ракетным сигналом и немедленно начали действовать Примерно к полудню в самой гавани Нагасаки были затоплены и сожжены 14 японских пароходов, 8 крупных парусных судов и 2 нейтральных транспорта. Итальянский Торричелли имел неосторожность привезти в Японию нефтепродукты и химикаты, необходимые для производства взрывчатки. А норвежский тор, помимо прочих грузов, был забит под крышки трюмов немецким телеграфным проводом. Поскольку дело было в японском порту, спасением команд никто не озадачивался, что заметно ускоряло процедуру. После того, как был поднят сигнал всем экипажам покинуть суда, иностранцы и не только подняли флаги нейтральных стран, но шлюпах никто не спускал. Стора замахали флажками, высказывая протест против действий русских кораблей в порту с судами нейтральных держав. В ответ с броненосцев Дали несколько предупредительных выстрелов из трех дюймовых в воду под его бортом. Это заметно прибавило прыти всем экипажам в паковании чемоданов. Пароходы после беглого осмотра и поиска документов в основном поджигали, реже подрывали перокселиновыми патронами или трофейным динамитом, найденным на одном из японцев. Только когда вся взрывчатка кончилась... Три оставшихся и уже горевших судна расстреляли в упор из пушек в ватерлинию. Легко переносимые и ценные, типа артиллерийских прицелов, динамитных шашек и жестянок с керосином или газолином, по возможности переправлялись на броненосцы береговой обороны или же сразу применялось на месте. Больше всего... Хлопот возникло при перевозке 50 бочек газолина, обнаруженных на итальянце. Их было приказано обязательно доставить на эскадру. Бензин на Цусиме уже стал дефицитом, а того, что набрали с Метеора и перевезли на Корею, еще на Кинаве, явно надолго не хватит. Так что лишними эти полсоти емкостей точно не будут». Очаги сопротивления на берегу в виде периодического оружейно-пулеметного огня быстро подавлялись стрельбой скорострелок противоминных калибров броненосцев береговой обороны. А обнаружившаяся у угольной пристани канонерка была сразу разбита, едва успев дать несколько выстрелов из своих малокалиберных пушек. Одновременно с высадкой групп для осмотров судов малые броненосцы ошвартовались к причалам верфи, и прямо под начинавшимся шрафнелем обстрелом с полевых батарей, развернутых на противоположном берегу бухты, где-то за городом, высадились и десантные роты. Такой наглости от нас явно не ждали. И отбиваться оказалось некому. Десантники, разгоняя рабочих с стрельбой воздух, действуя наглой, быстро Разрушили подрывными зарядами шлюзы и механизмы доков, подожгли строение вокруг них, а все, что стояло внутри, тоже подожгли и привели в негодность. Затем, после подвоза катерами все той же трофейной взрывчатки, взорвали котлы, машины и корпуса, достраивавшихся на плаву миноносцев. Слипы со строившимися кораблями, огороженные высокими деревянными лесами заготовлены пиломатериалы и прочее дерево, так же, как и верфи, облили оставшимся керосином в нескольких местах и подожгли, сразу вернувшись на корабли. Пришлось спешно эвакуироваться, так как охрана верфи, усиленная градомаринами военно-морской школы Кайгун-Хейгако, пришла в себя и яростно атаковала, укрываясь за строениями. Малодоступна для пулеметного, и артиллерийского огня с кораблей. Так как керосина было мало, а японцы тут же бросились тушить, серьезного пожара не возникло. Тогда Юсен обстрелял весь главным калибром, перейдя затем на беспокоящий огонь шрапнелью. Только после этого, наконец-то, образовалось несколько быстро разраставшихся очагов горения. А уже под зарвес... Синявин и Апраксин вытянули два плавучих дока в ходу в бухту и затопили их на фарваторе в самом узком месте под горой Томати. Значительная глубина, превышавшая двадцать метров, с лихвой компенсировалась громоздкостью затопленных сооружений, многократно прострелянных насквозь бронебоями, из сто двадцаток и трех дюймовых в упор. Портовые строения Железодорожную станцию и мастерские даже обстреливать не стали из-за недостатка снарядов в погребах, поэтому разрушений там не было. Многочисленные небольшие вспомогательные портовые суда, деревянную парусную мелочь, скопившуюся в мелководной восточной части бухты, достать уже не смогли, да и и не пытались. В самом порту десант не высаживали. Не хватало людей, а противодействие со стороны гарнизона уже было серьезное. Ярким доказательством этого был постоянный обстрел с недоступных для морских пушек полевых батарей и атаки на верфи. Хотя его уклонялись маневром, насколько это было возможно в Тесной бухте, но отлетевших со всех сторон винтовочных пуль укрыться в узкой гавани было невозможно». В таких условиях в успех повторной высадки уже никто не верил. В качестве положительной тенденции, являвшейся безусловно результатом деятельности русского флота, бросалось в глаза резко сокращение числа иностранных судов. После визита Рожественского в Кобе, Осаку и демонстрации небогатого Такийского залива, Нагасаки был одним из немногих оставшихся японских крупных портов, активно посещаемых иностранцами, и при этом там было только два неяпонских судна. В течение всего одной недели с 5 по 12 июля 1905 года количество иностранных судов, шедших с грузами в японские порты, сократилось более чем в 10 раз. Теперь весь импорт оседал в Шанхае или на Гавайских островах, откуда его уже вывозили японцы. Но тоннажа грузового флота для этого катастрофически не хватало. Если бы не новые кредиты, позволявшие скупать целиком загруженные пароходы, достигшие этих пунктов, война бы закончилась уже в ближайшее время». Штаб, закончив предварительный опрос пленных, подводил первые итоги. Рапорты групп зачистки об осмотре подавленных укреплений подтвердили их показания о недостаточной эффективности сегментных боеприпасов. По словам японцев, обстреливаемые таким способом позиции не закрывало дымом от разрывавшихся Вблизи орудийных двориков старядов и поднимаемой ими пылью, как это наблюдалось в редких у Нагасаки случаях применения фугасов. Число поражающих элементов было гораздо меньше, чем в шрапнели, а их солидный размер и вес не имели большого значения. Так что плотность накрытия была несопоставима. Большей частью трубки, доработанные буквально на коленке уже на Цусиме, Срабатывали на недолетах или перелетах, из-за чего рассеивание еще более снижало эффект или детонация на грунте сводила его на нет. По этой причине огонь с берега до самого конца велся прицельно и прекращался только после выхода из строя орудий или расчетов. Привести японские пушки к молчанию снова помогла Шрапнель. Очень удивили пленные матросы и шкиперы с потопленных корей шхун. От них узнали, что на Хашиме идут крупномасштабные работы по разработке угольного месторождения в обширных подводных шахтах, выходящих на поверхность среди скалы Тварифа. Количеством добываемого угля и объясняется наличие капитальной пристани и такого числа судов. О том, что уголь там добывает, было известно. Но что в таких больших объемах никто не ожидал. Японцы утверждали, что оттуда планируется освоить даже океанский шельф. На отходе к точке рандеву с крейсерами венерам орла вновь удалось установить устойчивую связь с Орлегом. Обменявшись депешами узнали, что японцы резко активизировали ночные минирования южных подходов к Цусима Зунду. Рожественский передал приказ, тральному каравану быть готовым встретить флот утром 19 июля и обеспечить безопасную проводку в базу. Тральные работы и прочее приготовление предполагалось использовать для отвлечения внимания противника. Но уже около 10 часов вечера, когда острова Фукуя встретились с крейсерами, от планировавшегося ложного выпада на запад с последующим прорывом сразу во Владивосток Пришлось отказаться. Доклады о неисправностях в главных механизмах, и не только, сыпались один за другим. Причем не все можно было устранить в море. На Синявине вышло из строя гидравлика в носовой башне. Бородино требовался срочный ремонт левой машины. А Апраксину, как выяснилось, не хватало угля и воды на переход до Владивостока. Из-за повышенного расхода, вызванного повреждениями, еще в бою у Симонасеки и засорением одного из холодильников во время маневрирования в бухте Нагасаки. Снова вызвали по радио Заки. Толовикам, помимо обеспечения бункеровки, было приказано подготовить 120-мм пушки для замены разбитых на броненосцах береговой обороны. Во Владивостоке Таких в запасе не было и не ожидалось, так что заход на Асусиму оказался весьма кстати. Хотели передать также список необходимых материалов для внепланового ремонта и всего остального. Но он оказался не готов, поскольку ревизия аварийных машин еще продолжалась. К тому же дальнейшему радиотелеграфированию начала мешать какая-то мощная японская станция Шли на двенадцати узлах зигзагом с крейсерской завесой впереди главных сил. Но оба охрамевших броненосца не могли держать такого хода и шли левее кадры по прямой, возглавляя колонну трофейных проходов, тянувших в шхуны на буксире. За всю ночь уже вторую у самых японских берегов никого не встретили. Если нас и искали, то где-то в другом месте». Это было неожиданно и странно. Даже временный недостаток у противника тяжелых кораблей не мог объяснить бездействие многочисленных миноносцев, базировавшихся в этих водах. С рассветом заменили сигнальные вахты свежими, отдохнувшими за ночь. Плотная дымка ограничивала видимость тремя милями. В половине восьмого утра встретились со своими эсминцами, также не имевшими контактов после неудавшегося набега на радиостанцию. Их тут же отправили вперед, к мыслу Козаки установить связь с Цусимой. Спустя полчаса уже получили депешу, что они через сигнальный пост связались с командованием Цусимской базы. С маяка на мысе Матусевичу сообщили, что по сведениям сигнальных постов юго-западного Цусимского побережья Всю ночь японцы Сашхун и Фуне заваливали минами прибрежный фарватер, проверенный только вчера к вечеру. Он начинался в пяти милях к югу от мыса Госаки и шел далее вдоль побережья. Им пользовались для скрытной проводки отдельных судов, а сейчас хотели протащить и всю эскадру мимо японских патрулей. Но оказалось, что он хорошо известен противнику. Почти на всем протяжении он не простреливался с батарей и не контролировался полностью береговой охраной хазаки. Серьезных береговых укреплений вдоль него не было. Даже селений местных жителей из-за сложного гористого рельефа не имелось. Только укрепленные посты наблюдения с авигационными знаками и телефонной связью, да две засадные пары минных катеров на защищенных малокалиберными пушками в секретных стоянках, если позволяла погода. Однако в последнюю дони котеров не было, так как волна шеется с моря проливом, захлестывала все непутевые бухточки на западном побережье Южного острова. К тому же, вопреки обычной практике, минировавшей фарватер, парусные суда в эту ночь прикрывали со стороны берега Цусимы миноносцами. Поэтому японцы... Действовали довольно свободно. Но имелась и хорошая новость. Небогато вчера пришел в Корсаков. Потерь нет, есть трофеи. По пути между Укурилом и Сахалином разгромили флотилии японских браконьерских шхун. Полученный сведения Матусевич тут же передал командующему, получив ответ приказ выдвигаться на запад, чтобы встретиться с флотом, направлявшимся к Цусима-Зунду за стометровой забатой, Предполагалось, что японцы готовятся напасть на эскадру, когда она втянется в протраленную полосу, на входе в промежуток между северным и южным кусками Цусимы. Раз целенаправленно минировали именно прибрежный фарватер, отжимая нас от берега. Моглистая погода вполне позволяла им это осуществить. Изгоряя из этих предположений, Необходимо было обеспечить максимально сильную разведку впереди по курсу и на левом фланге. Спустя еще час броненосцы и крейсера встретились с истребителями, продолжая продвигаться к базе. К этому времени все броненосцы, кроме «Орла», уже не могли дать более девяти узлов. На травер землица Госаки, так и не найдя противника, обменялись позывными «Стральной партией», охраняемый номерными миноносцами или грив дрейв, ожидая готовности форватора. Свежая погода сильно затрудняла дело, но спустя полчаса трали все же закончили. Корея, несмотря на волну, спустила все свои котера для обвеховки проверенной полосы и уничтожения всплывших мин. Миноносцы и крейсера Маневрировали на глубокой воде, пока главные силы и трофеи, встав в одну колонну, медленно втягивались в Цусима-Зунды. Батареи также привели в готовность к открытию огня. Ожидали массированной торпедной атаки. Момент для нападения был удачный. Но японцы, видимо, прозевали появление всей эскадры, да еще и с обозом, у берегов Цусимы. Только в начале 11 часа утра... Четыре их миноносца приблизились на пять миль к дозорным кораблям, но напасть не решились. После полудня, благополучно пройдя по каналу, где уже на протраленной полосе попалась еще одна мина, пятая за этот выход, тот же расстрелян из катеров, флот встал на якорь в Азаки. Немедленно приступили к пополнению боезапаса. На малых броненосцах ошвартовавшихся к Камчатке с собой бортов, параллельно с погрузкой снарядов начали менять разбитые 120-ки на снятые с погибших при штурме ЦУСИМ и пароходов. Приводы башен главного калибра чинили, как могли. Но, по общему мнению артиллерийских офицеров, всех ушаковцев, надежды на них было мало, так что восстановление штатной численности скорострельных батарей давала хоть какую-то защиту. Котлы и машины пока держали в готовности дать ход в течение получаса. Как только на рейд вошли крейсера и эсминцы, из походного штаба наместника поступило распоряжение созвать большое совещание. Механики, минные и артиллерийские офицеры также были вызваны на борт «Орла». Там, после короткой торжественной части с поздравлениями и тостами, Вложившись полчаса, они получили приказ провести полную ревизию своих заведований и максимально быстро доложить о необходимых первоочередных работах, а также о нужных для их выполнения материалах и времени. Доклад должен был быть готов уже к завтрашнему утру. После фуршета и накачки специалистов совещание штаба и флагманов продолжилось. Снова решали, как быть дальше. Несмотря на достигнутые явные успехи, поводов для восторгов не было. Пока шел экспресс-банкет, старшее командование успело ознакомиться с последней секретной почтой из Адмиралтейства. В ней сообщалось, что предложение о начале мирных переговоров, переданное японцам неделю назад, ими проигнорировано. Имеется сведение, что самураи намерены взять реванш, чтобы спасти лицо и лишь потом говорить о мире. Между тем, даже не дожидаясь доклада, всем было ясно, что русскому флоту воевать дальше уже нечем. В свете всего этого, после долгих обсуждений к ночи решили, в случае появления японского флота в ближайшее время дать ему бой. На малом ходу, в активно протраливаемой весь день зоне перед фортами, в секторах обстрела береговых батарей. По опыту обороны порт Артура считалось, что в такой диспозиции японцы его не примут и отступят. При этом наш флот сможет наглядно продемонстрировать свою боеготовность с большой долей вероятности избежав больших повреждений и не расстреляв из погребов все до последней железки. Все надеялись, что это может заставить противника ограничить судоходство у южной конечности Кореи, а также вблизи Шанхая и мыса Шантунг, теоретически легко достижимых нами Сусимы. О том, что на подобные походы на данный момент остался способен один богатырь, да и тот только после бункеровки и кое-какого ремонта. А все остальные корабли, скопившиеся в Азаки, годились только на роль прибрежного пугала. Никто распространяться не собирался. Из последней телеграммы штаба во Владивостоке узнали, что японцы ушли от Сахалина. Но текст был принят не полностью, из-за помех, явно искусственного происхождения. Поэтому о ситуации на остальных участках театра боевых действий свежих данных нет. Вполне вероятно, что вражеский флот мог отправиться и к Владивостоку, или к Гензану, чтобы, воспользовавшись, как и мы, безнадзорностью в прибережных годах, попытаться снова провести бомбардировку или даже высадку войск. Но это могли быть только демонстративные набеговые акции, осуществляемые, так сказать, по пути. Наиболее вероятным все же признавалось скорейшее выдвижение главных сил японского флота на юг, для защиты своих избиваемых жизненно важных коммуникаций. Поэтому ожидалось появление первых отрядов в Сусимских проливах уже завтра к полудню, а, возможно, и немного ранее. Наш флот в данный момент был небоеспособен, но это не было средством полученных боевых повреждений или истощением артиллерийских запасов. В гораздо большей степени к этому Привело интенсивное использование собственной артиллерии, довольно дальние переходы, порой в штормовую погоду, с работой машин на полной мощности в течение продолжительного времени, что просто выбрало ресурс железа почти без остатка. Теперь, даже если удастся благополучно добраться до своей главной базы Владивостока с его заводом и доком, в ближайшее время. Из главных сил у моря выйти не сможет никто. Это, несомненно, вызовет бурю негодования в столице. Однако подставлять корабли без снарядов, с сыплющимися машинами и котлами и прочей механикой на убой противнику Рожественский категорически не собирался. Он считал, что все, что мог, и даже намного больше флот уже сделал, сейчас свое слово должны сказать дипломаты. На Цусиме наместника дожидался Митчеван Ростамович, прибывший на угольщике «Деджет», прорвавшим блокаду, воспользовавшись дождливой штормовой погодой несколько дней назад секретной почтой. Этот штабной офицер был командирован в Шанхай с поручениями для генерал-майора Дестино, а потом дали в Сайгун к светлейшему князю Ливину еще в мае, сразу после прихода эскадры. Доставив документы по распоряжению штаба, Мичман остался в Шанхае в качестве консультанта по морским делам при консульстве. Встретившись с заместителем он сообщил, что прибыл по поручению действительно уставского советника Павлова для принятия одного важного решения. Мне казалось, что еще при приближении скадры к дальневосточным водам, Им была задумана операция по разрыву телеграфного сообщения между Формозой и Японией. Для этого рискованного дела даже подыскали исполнителей, одним из которых являлся датский инженер Нильсон, сотрудник телеграфной компании. Но он вызвался за вознаграждение в 12 тысяч фунтов перерезать кавери. По планируемой акции по зверениям Павлова в сражайшем секрете Был проинформирован даже министр иностранных дел Ламсдорф, не высказавший возражений. Для дела приобрели пароход Эльдорадо, но провернуть акцию до прихода эскадры не успели. Как выразился Ростомович, слишком долго решали, кому за это отвечать. Бывший тогда главнокомандующим Леневич, одобрявший акцию сначала, узнав, что о ней проинформированы даже на Певческом мосту, и отказался отдать прямое распоряжение, считая этот вопрос больше не в своей компетенции. В ведомстве Ламсдорфа также ушли от ответа. Тем временем этот сам Нирсен начал шантажировать разглашением планов и даже попытался умыкнуть пароход в качестве залога. Он требовал даже в случае отмены сделки выплаты 10 тысяч фунтов. Договор был составлен так, что он имел на это право. Пароход с трудом удалось вернуть в Шанхай еще в июне, из соображений секретности сразу перегнав его во Владивосток. А заставить датчанина отказаться от денег или уменьшить сумму — нет. Штабных офицеров смутил подбор исполнителя для столь щекотливого дела. Но из дальнейшего рассказа Рустамовича стало ясно, что это не единственный авантюрист в окружении нашего бывшего посланника в Корее. По собранным генерал-майором Дессино сведениям, не менее подозрительными личностями являются и поставщики провианта, в частности, некий Циммерман. Вызывает недоумение, и некоторые сделки, выгода которых для казны весьма сомнительна. Краткий отчет по этому делу Дессино отправил с Ростамовичем. Тем не менее... По мнению того же Достино, благодаря приобретенным связям и определенной известности, Павлов справляется со своими обязанностями, учитывая весьма непростые условия работы в Шанхае, еще более усугубившиеся в последнее время в связи с резко усилившейся антироссийской пропагандой. Рейсы Джонок с провизией и припасами и прорыв парохода «Кинг Артур» в порт «Артур» Последние дни его блокады это подтверждают. Нарезным образом высказывался Павлове и светлейший князь Ливен. В своей докладной записке он обращал внимание на подвор судов для ведения разведки в интересах второй эскадры. В частности, отправленный в воды Батавии пароход Шахзада, специально для этого приобретенный, после восьмидневного плавания был вынужден встать на ремонт в доке Сингапура из-за неисправности котлов. Когда он прибыл в Сайгон еще 5 мая, Ливия, насмотрев его, пришел к выводу об изрядной запущенности всего судна. Имеется также сведения о ремонте еще одного разведчика уже в порту Рангуна, где с конца мая, после двухнедельного мытарства, в море чинит котлы, едва добравшись туда пароход к Ливу. Сайгун... Приходил и зафрахтованный Павловым для разведывательных целей пароход «Леди Митчелл», на который сначала было получено его распоряжение грузить припасы для Николаевска на муре, потом его отменили, потом снова приказано грузить, а в конце концов срочно отправить в Шанхай, так как выходил срок фрахта. В связи с этим левен не исключал, что все прочие суда, приобретенные или зафрактованные Павловым, также плохо подобранные, могут оказаться негодными к выполнению своих задач. Это следует учитывать при планировании, а при статском советнике непременно держать грамотного и решительного офицера. Поскольку дело с Нильсоном следовало решать как можно быстрее, во избежание ненужной глазки. отдавать деньги без пользы просто глупо, Решили кабель с «Формозы» все же резать. Подбором другого судна для этой акции должен был заняться Ростомович вместе с представителями главного управления торгового мореплавания и портов, так же, как и всех прочих судов предь. От непригодных для использования пароходов следовало избавиться. Учитывая срочность вопроса, обратно в Шанхай Ростамовича отправили почти сразу после разговора с наместником тем более, что барометр падал и погода портилась. едва одобравшись с шанхайскими вопросами и приняв рапорты Сусимского гарнизона о ситуации на островах и вокруг них, в качестве первоочередных мер для прояснения обстановки и восстановления контроля над морем, решили выслать к северу от островов несколько миноссов для ведения разведки. К сожалению, ничего большего сейчас делать было нельзя. Поднять шар с аэростанции в Окочи или с любого из двух имевшихся над Цусиме транспортов аэростатоносцев для наблюдения за морем не позволял начавшийся дождь и усиливавшийся паровистый ветер. Так что осмотреться с большой высоты, как уже успели привыкнуть, было невозможно. По прогнозам синоптиков, Использовать колбасу в море или с берега в ближайшие несколько дней не удастся, ни за набиравшего силу ветра. Даже выход под лодок к корейским берегам отменили. Уже было ясно, что проведение нейтральных работ скоро станет невозможным. Но контролировать воды севера неотсусимы и именно сейчас было необходимо. Еще три дня назад получили сообщение, что из Владивостока в Азаки отправлена специальная экспедиция подводного плавания из двух субмарин «Дельфин» и «Налим» с судами сопровождения и обеспечения. Прибытие подлодок ожидали в ближайшее время, а их обслуживающий караван, согласно плану операции, должен был отправиться обратно, не доходя 150 миль до параллели Фузана, границы опасных вод, контролируемых противником, к северу от Цусимских проливов. В итоге в дозор отправили миноносцы с бортовыми номерами 205, 206, 209 и 211. Их предупредили о возможном появлении подлодок и их провожатых. Дозоры непосредственно у цусим зунда также были проинструктированы и наших подводников ждали. На этом совещании закончили Распустив всех отсыпаться и предоставив сутки для отдыха. Предстояло подвести предварительные итоги и разработать план дальнейших действий. А для этого нужны нормально работающие мозги, а не выжатые без остатка походами и боями. Ближе к вечеру разгроженный Неджет, охраняемый миноносцами и тремя свинцами Матусевича, миновал минированные воды. Хотя набиравшим силу штормом сорвало вехи протраленного фарватера, по береговым створам благополучно вышли на безопасные глубины. Японские дозорные суда, как обычно, при появлении многочисленного отряда наших легких сил, отошли к Арусому и уже не контролировали устье Цусима-Зунда. Смеркалось. Пароход гарантированно невидимый ими. Подняв английский флаг, двинулся на юг, от южной конечности Цусимы, повернув к корейским шхерам. В то время как эсминцы направились домой в Азаки, расставшись с миноносцами, уходившими на север. Японцев у Цусимы Зунда видно не было. Почти сразу 10-9 отделился и также направился в базу из-за неисправности в машине. Погнуло Шатун. Три остальных... Продолжили движение, обстреляв две встреченные шхуны, быстро скрывшиеся в направлении Корейского берега. Из-за дождя видимость была плохой. Уже на параллели окочи встретили небольшой каботажный пароход, видимо, несший дозорную службу в проливе. Так как с появлением наших кораблей он начал вопить об этом по радио открытым текстом. Его обстреляли, но не попали из закачки и утопили миной отогнав к западу еще одну шхуну, оказавшуюся поблизости и начавшую пускать сигнальные ракеты. Японскую передачу глушили, но ввиду близости занятого противником Корейского берега, о нашем повелении здесь наверняка уже стало известно. По горизонту все время мелькали вспышки слабого света. То ли сигнализация переговаривавшихся патрулей, то ли рыбаки... В пелене дождя среди волн периодически появлялись неясные тени мелких паровых судов, а иногда и паруса. Но они не пытались скрыться, наткнувшись на миноносцы, а старались обойти их, явно что-то вынюхивая. При этом работа японских радиостанций, все время обменивавшись непонятными, вероятно, кодовыми фразами, отмечалась постоянно. Ночью достигли района патрулирования — И разойдясь на 3-4 мили друг от друга, начали курсировать 10 галсами. Луны затучь видно не было, так что друг друга не видели. Но каждый имел свой район патрулирования, контрольное время и точки для разворота на обратный галс через каждый час. Так что примерно место соседа было известно. Правда, учитывая снос от волны ветра, все это было довольно приблизительно. Часто обменивались между собой и окочи телеграммами, не удаляясь от Цусимы дальше границ зоны уверенного радиоприема. Постоянно слышали близкое телеграфирование чужих станций, но ни мы, ни японцы попыток прервать передачи друг друга уже не предпринимали. В течение ночи трижды имели стычки с небольшими японскими дозорными судами, но результатов коротких перестрелок не наблюдали и сами повреждений не получили. Крупных кораблей до самого рассвета обнаружено не было. К исходу ночи шторм начал слабеть. Интенсивность японских переговоров быстро нарастала. Пытались определить, поселить сигналов, приближаются они или нет, но не удалось из-за обилия телеграмм. После очередного обмена сообщениями Между собой и станцией в Акочи все три мироносца услышали еще одну станцию, явно русского типа. Но, вероятно, из-за большой дальности ее сигнал был слабым, и сообщение было получено не полностью. Хотя позывные «Мангуая» в начале и конце телеграммы разобрать удалось, после расшифровки поняли только, что речь идет о какой-то очень важной депешек. Послали повторный запрос... Но ответ был принят еще хуже. Только стало понятно, что эта депеша уже отправлена и будет доставлена в течение двух ближайших дней. Больше с Монгуаем связаться так и не удалось. Как позже выяснилось, на нем вышла из строя радиостанция, и он, наткнувшись на передовые японские дозоры, был вынужден отойти. Перед самым рассветом... Стали слышны не менее двух мощных японских передатчиков, до этого не участвовавших в переговорах и использовавших новый код. При этом направление на один из них определили как северо-западные, и его сигнал становился все сильнее. На цусимских миноносцах еще не было новых японских телеграфных книг, так что эти депеши они разобрать не смогли. Они их немедленно сообщили в Акочи. А оттуда телеграфом в Вазаки. Там принимали эти же японские телеграммы, но несмотря на незначительное увеличение дальности лишь небольшими кусками. Должно быть, мешали горы, окружавшие Цусима Зунд со всех сторон. Спустя два часа державшийся на западном фланге зазорной цепи, миносец номер 205 обнаружил на севере дымы группы кораблей, шедших большим ходом северо-востока. Приблизившись на шесть миль, из Вороньего гнезда удалось разглядеть, что это два четырехтрубных и один двухтрубный истребители. За ними показались еще дымы нескольких явно крупных кораблей, приближавшихся с тех же румбов, но разглядеть их толком не удалось. Ветер снова крепчал, и из закачки наблюдателя с мачты пришлось снять, что было выполнено с большим трудом. И риском. Японские истребители тоже обнаружили наш миноносец и повернули на него, вынудив начать отход к Кокочи. О появлении противника отправили сообщение открытым текстом, сразу получив квитанцию со станции Вакочи, тут же передавшей ее далее Вазаки. Оттуда вскоре был получен приказ всем миносцам отходить к северной конечности Цусимы где ждут ральщики и катера, и далее, не мешкая всем вместе, к Цусима Зунду. Преследовавшие 205-го японцы быстро отстали, а 206-й и 211-й, державшиеся юго-восточнее противника, вообще не видели, хотя его телеграфирование слышали отчетливо. Через полчаса уже у Окочи миноносцы встретились со своим собратом. После полудня 20 июля все благополучно вернулись в Азаки. Тут пришло сообщение из Охочи о приближающихся с северо-запада дымах. Затем последовал доклад о звуках артиллерийской стрельбы с той стороны. Спустя полчаса дымы уже были опознаны как броненосные крейсера Якума, Токива и Адзума, а западнее них держались еще несколько кораблей. Стрельба на северо-западе к этому времени стихла. Поскольку никого из наших в проливе не было, становилось совершенно непонятно, в кого стреляли японцы. А они между тем быстро приближались. Поначалу казалось, что противник воздомерился бомбардировать Окочи. Но крейсера отвернули на юго-запад, а впереди них появились четыре миноносца. Дальше маячили еще несколько силуэтов, но разглядеть их из-за дыма не удавалось. Японцы шли большим ходом, И часто меняли курс поочередно в разные стороны, взяв общее направление на юг по проливу, держась в 7-8 милях от берега. Приблизившись к Цусима-Зунду, они приняли влево, сокращая дистанцию до устья пролива. Когда броненосные крейсера оказались почти на траверсе земли Камацусаки, их 8-дюймовки открыли огонь. По дальномеру с северной батареи до них было 64 кабельтовых. Первый японский залп лег с перелетом, так же, как и два других. Но постепенно они пристрелялись, и тяжелые фугасы стали ложиться примерно на позициях брошенной японской шестидюймовой батареи и на холме, на самом мысу, где располагалась уже новая наша батарея скорострельных шестидюймовок. Причем было ясно, что бьют по площадям. Из-за молчания наших укреплений их точного места из пролива разглядеть и не могли, так что это было не опасно. По мере продвижения японского отряда к югу, такому же неэффективному и непродолжительному обстрелу, одним только главным калибром, подвергся мыс Гоосаки и торчавший на мели недалеко от него Мономах, после чего канонада прекратилась». Броненосцы даже не успели выйти из Сусима-Зунда. Батареи не отвечали, потерь в людях и повреждений, ни укрепления, ни подбитых рейсер не имели. Обстреляв форты, японцы, не сбавляя хода, проследовали далее, вновь начав отдаляться от побережья и идя ломаным зигзагом. За ними все время следили сигнальных постов, передавая информацию в Азаки, где под парами стояла эскадра. Не выказывая более агрессивных намерений, они обогнули по широкой дуге мыс Коозаки и скрылись из вида в восточном направлении. За время обстрела с береговых сигнальных постов, кроме броненосных крейсеров, удалось разглядеть также характерные однотрубные силуэты Нанива и Такачихо, проскочившие западнее. Атаковать они даже не пытались, занимаясь, вероятно, исключительно обеспечением безопасности судов, шедших проливом еще дальше к западу и вообще почти неразличимых в клубах дыма из-за многочисленных труп. Численность миноносцев и истребителей, также державшихся поблизости, не обеспечивавших охрану, точно установить не удалось. Они временами скрывались из вида, И постоянно резко маневрировали, Совершенно не соблюдая никакого строя И часто прорезая колонны больших кораблей Во всех направлениях. Следом за крейсерами и миноносцами, Мимо Цусимы, огибая острова с севера юга, До самого заката тянулись пароходы всех размеров, От небольших каботажников До вполне приличных транспортов. Никакой явной охраны, Кроме одного или двух отрядов истребителей, маневрировавших напротив Цусимазунда, у них уже не имелось. Из-за низкой степени боеготовности первого боевого отряда Тихоокеанского флота атаковать даже эти неохраняемые суда не стали. К тому же складывалось впечатление, что нас выманивают на мины или под торпеды, занявшие позицию выхода подводных лодок. По крайней мере, по словам наших подводников, они так и сделали бы. На всякий случай, на их поиск послали миноносцы со свинцами. Но они ничего не обнаружили, хотя нервы японским сородичам, судя по всему, потрепали. Те сбились в отряды и курсировали в отдалении, постоянно пуская сигнальные ракеты. А мимо по одному и группами, большие и совсем маленькие, нескончаемым потоком шли пароходы. А к вечеру потянулись и парусные суда. Все они шли от корейских берегов. Назад никто не возвращался. Видимость заметно улучшилась и позволяла с прибрежных возвышенностей, через хорошую оптику биноклей и зрительных труб, следить за неожиданным и странным большим исходом японцев из Южной Кореи. К ночи движение прекратилось».